Трейдинг по правилам. В главе второй я упомянул исследование типов личности, которые мы с Линдой Рашкой провели на 64 активных трейдерах. Некоторые результаты этого исследования особенно ярко осветили проблему эмоций в трейдинге. В качестве одного из инструментов исследования мы применили шкалу способов противостояния, разработанную Ричардом Лазарусом и Сьюзен Фолькман. Шкала оценивает фундаментальные стратегии противостояния стрессу. Среди них две основные — проблемно-ориентированное противостояние и эмоционально-ориентированное противостояние. Человек, ориентированный на проблему, противостоит угрожающим событиям, создавая стратегии действий. Исследование ситуации, выработка планов действия в чрезвычайных обстоятельствах и обращение к другим за советом — все это проблемно-ориентированные стратегии. Человек, ориентированный на эмоции, противостоит угрожающим событиям, выражая свои чувства на публику. Он ищет у других поддержку, а сам предается разочарованию. Все люди используют эти столь различные стратегии в то или иное время жизни. Вопрос в том, какие стратегии доминируют, особенно во время периодов сильного стресса. Неудивительно, что трейдеры, набравшие высокие баллы в личностном тесте на невротизм, также набрали высокие баллы по части эмоционально ориентированного противостояния. Они не только испытывали во время торговли много отрицательных эмоций, но также пытались справиться с рынками, используя эмоциональные способы, давали выход чувствам, виня себя или других, и так далее. Эти трейдеры были склонны рассказывать об эмоциональных помехах их торговле и плохих результатах. Кроме того, в своей торговле эта группа мало использовала исследования больше полагаясь на спонтанные решения, чем на тщательно построенные торговые планы. Трейдеры, добившиеся больших успехов на рынках и испытывавшие в торговле меньше эмоциональных помех, имели, как правило, более высокие баллы по проблемно-ориентированному противостоянию. Они переживали на рынке не меньше неудач и разочарований, но обычно справлялись с ними, глубже погружаясь в исследования и составление планов, уделяя большее внимания расстановке и соблюдению стопов и так далее. Эти трейдеры также набрали самые высокие баллы по добросовестности, чего, впрочем, можно было ожидать с учетом ранее изложенного. Хотя трейдеров иногда классифицируют деля на две основные группы, а именно произвольных, использующих субъективные суждения и механических, автоматически следующих сигналам, полученным в результате исследований. Проведенное нами изучение группы трейдеров выявило более сложную реальность. Трейдеры отличаются по степени, до которой они следуют правилам. Некоторые подходят к рынкам, используя как свой единственный ориентир интуицию, а также немногие правила и точно сформулированные принципы для входа и выхода. Другие, как я, следуют общим правилам касательно направления тренда и волатильности, уровней стоп-лоссов и так далее, но до некоторой степени допускают произвольное осуждение, основанное на результатах исторического тестирования. Третьи трейдеры механизируют сигналы и распределения капитала, следуя твердым правилам, которые соблюдают до последней запятой. После столь многих интервью с участвовавшими в вопросе трейдерами, мне кажется, что непосредственное влияние эмоций на торговлю проявляется в отказе от следования правилам. Большинство этих трейдеров имели некий набор собственных торговых правил, основанных на их понимании рыночных трендов, моментума и тому подобного. В условиях эмоционального стресса, однако, их внимание сосредоточивалось на самих себе до такой степени, что они больше не соблюдали свои же правила. При этом нередко дело было не в том, что эмоциональный стресс заставлял их сомневаться в этих правилах, а скорее в том, что трейдеры просто забывали о них. Психологи хорошо знакомы с этим явлением. Наиболее ярко оно проявляется у людей, страдающих от синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Чаще всего СДВГ наблюдается у детей и проявляется как хроническая неспособность к сосредоточенности и вниманию. Он также ассоциируется с импульсивным поведением и желанием немедленно удовлетворять свои желания. Дети с СДВГ часто нуждаются в напоминаниях со стороны учителей и родителей о том, что необходимо обращать внимание на свои занятия. А иногда, чтобы помочь им достигнуть адекватного уровня сознательного внимания, требуется даже стимулирующие лекарства. В своем исследовании Рассел Баркли утверждает, что СДВГ представляет собой нарушение способности создавать правила и следовать им. Из-за повышенной рассеянности дети не могут помнить о правилах, которые управляют поведением, и поэтому часто получают в школе выговоры. Именно в то время, когда правила еще не усвоены и когда они требуют активного внимания и концентрации, СДВГ может навредить сильнее всего. Похоже, что в характерных для трейдинга условиях сильного эмоционального стресса трейдеры, по крайней мере временно, ведут себя подобно детям, страдающим СДВГ. Сильное физическое возбуждение служит отвлекающим фактором, уменьшающим внимание и концентрацию. Одновременно с этим эмоциональное возбуждение запускает негативные модели мышления и поведения. При нехватке времени способность планировать и предвидеть альтернативные результаты ослабевает, что приводит к импульсивным действиям без учёта последствий. Как и ребёнок, страдающий СДВГ, эмоционально перевозбуждённый трейдер начинает хуже соблюдать правила. Если эти правила ещё не усвоены, то отвлекающего фактора может оказаться достаточно, чтобы отказаться от соблюдения правил вообще. Короче говоря, в условиях очень сильного эмоционального стресса трейдеры склонны поступать скорее как неудачники. Неудивительно, что трейдеры стремятся устранять эмоции из своей торговли. Ответ на дилемму, однако, вытекает из ориентированной на решение модели изменения. Если выработка правил и добросовестное их соблюдение связаны с успехом на рынках, то трейдерам следует использовать эмоции, стимулирующие большее внимание к планам и правилам. Это означает создание ассоциативных связей между эмоциональным возбуждением и поведением, отвечающим за успех в торговле. Именно тогда, когда трейдеры и рынки находятся в состоянии наивысшего эмоционального возбуждения, трейдерам следует проявлять как можно более планомерный подход к торговле. Измерьте свою эмоциональную температуру. Важным шагом на пути к созданию связей между целеустремленным поведением и эмоциональным возбуждением является периодическое измерение вашей эмоциональной температуры. В течение каждого дня настроение людей колеблется между относительными состояниями недовозбуждения, скука, прострация и перевозбуждение беспокойство, энтузиазм. Кроме того, настроение меняется от сравнительно положительных эмоциональных состояний — радость, удовлетворенность, привязанность — до более отрицательных — стресс, депрессия, гнев. Как правило, повторяющиеся модели поведения возникают там, где пересекаются уровень возбуждения человека и его склонность к действию. Некоторые трейдеры в перевозбуждённом состоянии, скорее всего, будут действовать импульсивно, тогда как другие впадут в ступор. В состоянии недовозбуждения одни трейдеры будут вяло реагировать на ситуацию, другие, наоборот, будут стремиться действовать. Периодическое измерение эмоциональной температуры и наблюдение за реакцией на настроение помогут вам идентифицировать свои собственные модели поведения и, в случае необходимости, изменить их. Аналогичным образом настроения могут влиять на обработку информации. В своем исследовании Элис Айзен из карнелского университета утверждает, что люди, настроенные более благодушно, менее склонны к риску, чем люди, испытывающие отрицательные эмоции. Поскольку счастливые люди, как правило, довольны своим текущим положением, они менее склонны рисковать его потерей, чем люди недовольны. На рынках эта модель может проявлять себя в нежелании трейдеров рисковать, имея на руках прибыль, преждевременное закрытие выигрышных позиций, и готовность идти на риск, имея на руках убыток, сохранение проигрышных позиций в надежде на разворот рынка. Измерение эмоциональной температуры означает периодическую оценку эмоционального состояния. Перевозбуждены вы или недовозбуждены, настроены положительно или отрицательно. Такая оценка сама по себе влечет активацию внутреннего наблюдателя. Измеряя температуру, вы временно отстраняетесь от текущей ситуации, прерываете свой повседневный поток мышления и деятельности, наблюдаете за состоянием своего ума и тела. Цель состоит в том, чтобы поддерживать самосознание даже тогда, когда вы погружены в поток рыночной активности. Зафиксировав свое когнитивное, физическое и эмоциональное состояние, вы, как настоящий врач, должны далее следовать принципу «не навреди». Не торгуйте, если вы скучаете, находитесь в угнетенном, недовозбужденном состоянии либо в раздраженном, перевозбужденном состоянии либо испытываете чрезмерный оптимизм или страх. Вам необходимо использовать свое умственное и физическое состояние как обязательную часть подготовки к каждой сделке. Подобно ожиданию прорыва вверх, как предпосылки для длинной сделки, вам следует дождаться того момента, когда вы сможете правильно мыслить и только после этого выходить на рынок. Любое отклонение от сосредоточенного, сфокусированного состояния говорит вам, что чего-то недостает или на рынке, или в вашем понимании рынка. И это важная информация. Очень часто вы сможете наблюдать, что ваше состояние отстранённости отражает как экстремумы поведения рынка, так и ваше восприятие этих экстремумов. Отслеживать низковолатильный рынок всё равно, что смотреть, как сохнет краска. Не раз такие рынки вгоняли меня в скуку, и, пытаясь от неё избавиться, я начинал легкомысленно подбирать краткосрочные сделки то есть действовать. Подобные сделки редко оказываются прибыльными, так как размер ожидаемого движения относительно проскальзывания, комиссии и просто неудачного тайминга не оправдывает риск. Я редко теряю много денег на таких сделках, но всё равно они оказываются неприятным отвлекающим фактором, особенно когда начинается трендовое движение, которое требует полной умственной отдачи. Аналогичным образом я нашёл, что уровень моего эмоционального возбуждения особенно в случае страха и чрезмерной предосторожности, хорошо коррелируют с волатильностью рынков. Поскольку самые волатильные движения имеют тенденцию происходить ближе к открытию и завершению трендовых дней, особенно во время падения рынка, я склонен реагировать на мое эмоциональное состояние, стараясь без необходимости избегать риска, когда у меня под рукой хорошая прибыль. Только из-за этого я оставил на столе немало денег. Поговорка «любая прибыль лучше никакой» здесь не работает, так как изъятие денег в данной ситуации укрепляет плохие методы торговли. Проявите внимание сначала к себе, а уже потом к рынкам. Если вы не находитесь в своей торговой зоне, то не нужно рисковать с таким трудом, заработанным капиталом. Расстройство после одного или нескольких убытков или упущенных возможностей. Нетерпение после выигрыша скука и стремление пощекотать нервы, страх и промедление в благоприятный момент. Вот некоторые из самых распространенных состояний, в которых эмоциональные сдвиги изменяют ваше восприятие и реакцию на события и влияют на вашу торговлю. Измерив свою эмоциональную температуру и найдя, что она слишком высока или слишком низка, следует временно отстраниться от активной деятельности, и заняться выполнением упражнений, которые снова введут вас в состояние углубленной концентрации. Закройте глаза, не двигайтесь, замедлите и углубите дыхание, и сосредоточьтесь на чем-то одном — музыке, воображаемом визуальном образе и так далее. Это поможет вам вернуться в вашу зону. После длительной практики я нашел, что мне помогает восстановить эмоциональную температуру Быстрый энергичный сеанс со светозвуковой машиной при закрытых глазах и глубоком дыхании. Это особенно ценно для сверхкраткосрочных трейдеров, которым необходимо быстро возвратиться в игру. Находясь в нейтральном и сосредоточенном состоянии, вы будете способны лучше извлекать информацию из вашей реакции, а также формировать и выполнять торговые планы. Ранее я говорил о том, как важно автоматизировать рыночные исследования, что позволяет быстро переходить от эмоционального восприятия событий рынка к более нейтральному анализу. Я также нашёл, что, используя биологическую обратную связь, могу автоматизировать измерение своей эмоциональной температуры, замечая существенные отклонения от нормы. Очень часто температура отклоняется от средних значений, прежде чем я могу сознательно определить, что напряжён, расстроен или возбуждён. Это говорит о необходимости превентивных мер, приглушающих реакцию и переключающих настроение до того, как стресс успевает повлиять на принятие решений. Как сделать себе прививку от стресса? Психолог Дональд Мехенбаум, специализирующийся на когнитивно-бихвиоральной терапии, предложил технику, которая очень полезна для конструктивной реакции на эмоционально насыщенные ситуации в трейдинге. Он назвал этот метод прививкой от стресса, потому что метод действует по принципу медицинской иммунизации. Так же, как врач прививает пациента от болезни, вводя ему в кровоток небольшое количество вируса и тем самым активируя естественную иммунную реакцию тела, так и вы можете активировать свои желательные реакции на будущие торговые проблемы, введя себе маленькую дозу соответствующего стресса. Это хорошо работает на рынках, потому что, хотя изменения цены в разных таймфреймах не склонны к корреляции, волатильность все же демонстрирует существенную последовательную корреляцию. Периоды волатильности имеют тенденцию сопровождаться другими периодами волатильности и наоборот. Поэтому можно примерно оценить волатильность следующего периода, глядя на предыдущий. Такая информация полезна в плане подготовки вас к торговому ландшафту в следующем периоде. Вы сможете наблюдать, какой является волатильность, высокой или низкой, расширяющейся или сужающейся, и отсюда предполагать, как рынки смогут повлиять на вас эмоционально. На рынках с низкой волатильностью вы, вероятно, столкнетесь с недовозбуждением, скукой, рассеянным вниманием и неудовлетворенностью из-за отсутствия торговых возможностей. На рынках с высокой волатильностью, наоборот, будете, скорее всего, испытывать классический страх, жадность или чрезмерную самонадеянность. Мысленно прорабатывая перед открытием рынка его вероятный торговый ландшафт, вы можете научиться создавать своего рода прививку от стресса. Закрыв глаза, сосредоточьтесь на каком-нибудь раздражителе, замедлите и углубите дыхание, и, это главное, начните прокручивать в голове кинофильм. Это кино должно состоять из ярких, воображаемых сценариев, с которыми вам, вероятно, придется иметь дело на рынке, из ваших эмоциональных реакций на эти сценарии и методов, которыми вы планируете справиться с этими эмоциональными реакциями. Например, после нисходящего дня с расширяющейся волатильностью вы можете представить себе и весьма подробно резкое падение рынка, при котором фьючерсы Standard Poor's S&P достигают уровня поддержки при очень большом отрицательном значении тик на резко возросшем объеме. Сводный индекс тик нью-йоркской фондовой биржи NICE представляет собой сложную сумму повышающихся и понижающихся ценных бумаг в любой данный момент. Вы можете живо представить себе, как испытываете колебания перед входом на такой рынок, боясь быть унесенным нисходящим потоком. Далее вообразите, что выполняете упражнение для концентрации внимания, дыхательные и так далее, разрывая тем самым порочный круг страха и промедления. Затем вообразите, как в этом фильме осуществляйте свои торговые планы, исследуйте торговым правилам и… или системам. Короче говоря, фильм покажет, как вы сталкиваетесь и справляетесь с проблемами, наиболее ожидаемыми вами предстоящий торговый период. Если в любой момент просмотра фильма вы почувствуете себя неудобно, Просто нажмите мысленно на паузу и с закрытыми глазами продолжайте выполнять дыхательные упражнения. А когда успокоитесь, возобновите просмотр. Ваша цель состоит в том, чтобы научиться много раз прокручивать кино в голове, не испытывая потребности в стоп-кадре, прежде чем вы фактически вступите на торговую арену. К тому времени вы научитесь гасить большую часть реакции на стресс и будете готовы исполнять правильные торговые манёвры, когда ваши самые страшные сценарии начнут разворачиваться на самом деле. Прививка от стресса работает благодаря контркондиционированию. Активируя страшные сценарии в контексте контролируемого состояния ума и тела, вы приучаете себя реагировать на эти ситуации менее эмоционально и импульсивно. Психологи используют такой прием, чтобы помогать людям преодолевать страхи и проблемы, связанные с какой-то деятельностью, например, нервозность при обращении к аудитории. Нормальной человеческой реакцией является стремление избегать такие неприятные ситуации. Раз за разом заставляя себя сталкиваться с такими ситуациями в контролируемом состоянии, вы приобретаете внутренние ощущение мастерства. Когда возникает трудная ситуация в торговле, вы, вспомнив свои репетиции, уже сможете отреагировать на нее со знанием дела. Предварительная обкатка порождает уверенность. Усилия и эмоциональные изменения Эффективность таких техник, как прививка от стресса, зависит не только от частоты тренировок, но и от их интенсивности. Когда трейдеры пытаются использовать разные методы, такие как медитация, синхронизация мозговых волн, десенсибилизация и тому подобное, они часто сдаются после приложения лишь поверхностных усилий, так и не добившись существенного прогресса. Однако успех этих методов в значительной степени объясняется именно концентрацией усилий. Хороший пример можно привести из области бодибилдинга. Покойный тренер и чемпион Майк Мэнцер открыл, что для укрепления телосложения не требуется постоянных занятий в спортзале. Напротив, к самым впечатляющим результатам приводят относительно короткие, но интенсивные нагрузки, перемежаемые днями отдыха. Мэнцер указывал, что в любом комплексе упражнений по поднятию тяжестей самый большой эффект приносят заключительные повторения, потому что именно они создают максимальную нагрузку на мускулы. Эта нагрузка заставляет тело направлять в нагруженные мышцы большую долю ресурсов, обогащая их кровью, питательными веществами, что облегчает их быстрый рост. Мэнцер открыл, что отдых между интенсивными тренировками столь же важен, как поднятие тяжестей потому что рост происходит в то время, когда тело питает ту свою часть, которая испытала повышенную нагрузку. Интенсивные психологические упражнения заставляют вас развивать дополнительные ресурсы аналогичным образом. Один марафонский сеанс глубокого дыхания и формирования образов дает намного больше, чем несколько выполненных по очереди более кратких сессий. Погружение в яркие образы и реалистичные ситуации, вызывающие страх, Намного эффективнее снижает чувствительность, чем менее эмоциональное непосредственное воздействие, согласно тому же принципу второго дыхания. Напрягая силы, чтобы оказаться вне зоны комфорта, вы развиваете свои когнитивные и эмоциональные мускулы, во многом подобно тому, как культуристы развивают своё тело. Если же упражнение не требует чрезмерного напряжения, эффект будет не больше, чем от выжимания веса в 20 фунтов. Такое упражнение можно выполнять годами, без сколько-нибудь заметного результата. Но тут же возникает один из величайших врагов саморазвития — время. Большинство людей очень заняты в жизни, а правильная торговля, требующая исследования и планирования, отнимает много времени. Добавьте к этому домашние дела, романтичные отношения и семейные обязательства, и общий груз может оказаться неподъемным для трейдера. При таком напряжении очень трудно найти в течение дня время на какие-то дополнительные усилия. Человеку свойственно использовать любое свободное время для отдыха и расслабления. Как же некоторые люди умудряются каждую неделю много работать, затевать разнообразные проекты и всё же находить время и энергию для общественной и семейной жизни? Постороннему такая жизнь покажется изнурительной. Ответ, который трудно постигнуть, пока вы не испытаете это на себе, заключается в том, что значительные усилия высвобождают больше энергии, чем потребляют. Второе, а следом третье и четвёртое дыхание открывают для вас новые источники жизненной силы. Без интенсивной практики, однако, эти источники остаются закрытыми. Психолог-биоэнергетик Александр Лоуэн много писал о том, как в своей практике предлагал вверженным в депрессию пациентам попробовать лечь на кровать и колотить по матрацу руками и ногами. Во время этого упражнения, в течение которого пациенты наносят по крайней мере 25 сильных ударов, им велят как можно громче кричать всё, что придёт им в голову. Многие, особенно те, с кем плохо обращались, буквально заходились в приступе ярости. После этого упражнения, предлагаю вам испробовать его на себе, пациенты нередко признавали, что избавились от беспокойства и от депрессии. Апатия и негативное мышление сменялись оживлением и энергичностью. Если просто сидеть на стуле и слегка повышать голос, то повторить упражнение Лоуна не удастся. Следует радикально пересмотреть ваши ежедневные нормы, чтобы сломать прежние модели поведения и открыть дверь новым.